Глава тридцать Долгосрочное планирование. Рассуждал Рауль правильно, вот только все это были лишь слова. Как он будет вести себя на самом деле, если вдруг появится очередная привлекательная девушка, неизвестно. Ну и как поведет себя Патрик, тоже. Причем оба лорда верят, что если я сделаю выбор между ними то потом меня никогда не потянет к другим мужчинам а если потянет никогда раньше не задумывалась насколько все сложно когда рассуждаешь об абстрактном муже который возможно когда нибудь заведет себе любовницу все воспринимается совсем иначе чем когда смотришь на конкретного мужчину пытаешься представить его с другой женщиной и чувствуешь злость и боль сильную, почти физически ощутимую боль. А потом вспоминаешь о другом конкретном мужчине, на чей разум сейчас пытается повлиять конкретная, а не абстрактная женщина, похожая на его увлечение детства. Уф! Я согласна, что очень важно сделать верный выбор, и измена — это нормально, если речь идет о договорном браке. Но я не уверена, что готова к подобному союзу. Едва я произнесла последнюю фразу, мне стало потрясающе легко, словно выпустила из рук тяжелый груз. Можно бесконечно убеждать себя, что приличная девушка должна быть благодарна родителям за выбранного ими мужа, радоваться тому, что он разделяет ее увлечения, планировать одобренную обществом жизнь в свое удовольствие, семейные ужины выезды на балы, одного-двух детей и никаких страстей, приключений, расследований. Вот только я далека от всех этих женских радостей. Может быть, мне просто еще рано замуж? Или мне нужны эмоции, чувства, признания? Не желаю выбирать мужа по расчету. Оба лорда по-своему хороши, у каждого есть плюсы и минусы. Патрик предан стране, отцу и работе. И только потом после них буду я. Но это правильно, так и должно быть. А Рауль? Откуда я знаю, как поведет себя Рауль, когда начнет трудиться на благо семьи и страны? Вполне возможно, что станет проводить все дни и ночи в министерстве, как Патрик, как я сама. Только если я стану женой, «Мне придется сидеть дома, а не бегать с огнестрелом по городу». Проблема не в том, хочу ли я замуж. Проблема в том, что я не хочу погружаться в бытовые семейные проблемы, которыми полагается заниматься женщине, пока мужчины живут насыщенной, активной и интересной жизнью, продолжают разгадывать тайны, расследовать преступления, Я вообще не уверена, что готова хоть к какому-то союзу, если мне придется бросить свое любимое дело и заняться семьей и домом. Наши пальцы по-прежнему были переплетены, и поэтому я ощутила, как Рауль, молчаливо ожидающий, пока я договорю, вздрогнул, но потом его глаза наполнились уже привычной согревающей теплотой, а уголки губ чуть изогнулись, обозначив улыбку. Тогда нам нужно эмигрировать в Шербанию. Или вы хотите стать одной из первых женщин высшего общества, отстоявших свое право работать вместе с мужчинами? Не уверен, что это хорошая идея, ведь тогда придется раскрыть ваше инкогнито. Инкогнито можно будет и не раскрывать, начала я, но, встретившись с насмешливым взглядом графа, Гордо выпрямилась. Кому, как не мне, показывать пример другим женщинам? Если на работу в Министерство правопорядка устроится племянница короля, остальным будет не так страшно. «Я готов поддержать любое ваше начинание», одобрительно улыбнулся Рауль. «Конечно, это большой риск, и ваша семья, возможно, станет возражать». «Моя семья совершенно точно будет против». Но, обсуждая свои планы с графом, я поняла, что мечтаю как раз об этом — работать или детективом с Эриком, или следователем в Министерстве правопорядка. И даже если в Эрлотте, то все равно открыто, как племянница короля, потому что, уф, сколько проблем придется решать, но думать о них было приятно. Это были мечты о будущем, о том, как мы станем жить, когда выберемся. Благодарю вас, лорд. Надеюсь, лорд Патрик тоже меня поддержит. Да, именно по отношению к таким важным нюансам семейной жизни и следует выбирать мужа. Того, кто поймет и поддержит в любом начинании. И пока маркиз Крауберн ни разу меня не подвел. «Как он там?» Тут в дверь вежливо, но настойчиво постучали. Аржель, дремавший на полу у моих ног, приподнял голову и недовольно мявкнул. Пока я гладила котика, Рауль прогулялся по коридору и впустил в дом Иниэля. «Доброе утро! Как спалось?» Счастливо заулыбался нам нелюдь. Внешне он чем-то неуловимо напоминал Патрика, только глаза были не серо-стального, а ярко-голубого цвета, как васильки в моем мире. Длинные волосы сверкали, словно были из чистого золота. Во всей его внешности сквозила едва уловимая нечеловечность. Но черты лица были точно такими же, как у моего жениха, хищными, породистыми. И взгляд, когда Инель не смеялся, тоже был пристальный, изучающий. Хищный веселый фей непонятно на чьей стороне. Хотелось бы вторую кровать, а то лорду Фрегберну не слишком комфортно спать на кресле, попросила я, глядя на гостя и поглаживая запрыгнувшего ко мне на колени кота. Аржель воинственно фырчал, перебирая ткань моего платья лапами и иногда выпускал когти. Животное и нелюдь почти минуту поиграли в гляделки, затем Иниэль широко заулыбался и кивнул. «Как скажете, леди, если хотите спать отдельно, будет вам вторая кровать. Еще какие-то пожелания есть?» Вроде бы пока нет. Я задумчиво оглядела кухню, потом переглянулась с графом, посмотрела на фея, уже успевшего переодеться, и решилась. — А достаньте нам запасной одежды, включая нижнее белье. Хорошо. Тутенель заметил мемуары, взял их и буквально засветился от радости. — Как вам, интересно? — Ох, простите. Нелюдь наклонился, чтобы поднять с пола выпавшую закладку. Вложив ее обратно, он положил книгу на стол, осуждающий покосился на Аржеля, все еще изображавшего кота на тропе войны, и, попрощавшись, вышел. Едва за ним захлопнулась входная дверь. Кот спрыгнул с моих колен и опять улегся на полу. А мы с Раулем, переглянувшись, тяжко вздохнули. Листать мемуары сразу после ухода Иниэля было бы слишком подозрительно. Аржель явно непростое животное, так что может заподозрить что-то, а нам этого очень бы не хотелось. Пока непонятно, на чьей стороне нелюдь, и будет обидно, если на нашей, а мы его подставим. Захватившие нас сторонники старшей принцессы предусмотрели все заранее. И то, что дядя Фредерик выйдет из портала сам или его попытаются спасти, перетянув в наш мир. И то, что из нашего мира кто-то захочет проникнуть в этот. Но не выглядела Люсьена при виде нас удивленной или напуганной, а Агата сильно расстроенной. Это была игра, хорошая игра, раз даже я поверила. Затем нас опять же продуманно разлучили, отправив с первым паромом «Не меня с Патриком, не Патрика с Раулем, а именно меня с Раулем, потому что нас требовалось м -м, срочно изолировать. Потому что влиять на разум троих магов одновременно сложно. Проще убрать тех, с кем Мароки больше, то есть нас с графом. Но убрать не очень далеко, потому что мы понадобимся через год при обмене». Правда, какой обмен, если дядю Фредерика отправили захватывать власть в стране? Нет, мы нужны про запас, на всякий случай, желательно целые и невредимые. Поэтому нам даже домик выделили. И котика, причем после моей просьбы. Хотя, наверное, нам подселили бы его в любом случае, ведь кому-то же надо за нами наблюдать, пусть и краем глаза. Котика не думаю, что у нелюдей есть лишние глаза и уши, чтобы следить за нами с утра до вечера. Тем более у них остался Патрик, из которого они планируют вытащить всю информацию, убедив сотрудничать. Это мы с Раулем лишь спрятанные на хранение вещи, требующие некоторой заботы в уходе. Именно поэтому у нас есть постоянно живущий с нами Аржель, и крутящийся неподалеку Иниэль. Мне кажется, феи даже следящим артефактом не озаботились, потому что незачем. Иначе Иниэль нас о нем предупредил бы. Наверное. Да и что мы, два иномерных мага, сможем замыслить в заперти, никого здесь не зная? Кому мы нужны до следующего года, — пока не понадобится вновь открывать портал в наш мир. Вот тогда потребуется хранитель, чтобы открыть портал, и королевская родственница, чтобы шантажировать короля.